Ноябрь. Театр, запой и перепрограммирование коня. Друзья сказали, что в Скопине отличный театр. Театра нам в нашей сельской жизни иногда не хватает. Ну как не хватает? Я не люблю театр. Любку тоже нельзя назвать особенным ценителем. Но нужно же иногда пригласить свою жену в театр. Нужно же посмотреть, как лежат оголенные женские руки на бархате, которым обиты... В общем, когда сидишь в ложе, то там есть такие ограждения, чтобы не вывалиться с этой ложи вниз, в партер. И вот в моем представлении верх этих ограждений обит бархатом густого цвета, красного или бордового. Такого цвета, на котором хорошо смотрятся голые женские руки с биноклем. А тяжелые портьеры, висящие у входа в эти ложи или на балкон. А хрустальные люстры величиной с небольшое колесо обозрения а приглушенный, деликатный такой шум голосов, который окутывает все пространство, пока вы с женой проходите на свои места и усаживаетесь. От этого шума глаза вашей жены приобретают мягкий блеск и выдают в ней 18-летнюю. Ради всего этого можно и потерпеть пару часиков, пока идет представление. И вот я зафрендился в социальной сети с руководителями театра, попросил пригласить нас на ближайший спектакль, и нас пригласили. В ноябре обязательно нужно посещать театр когда целыми днями идет холодный дождь, когда облетевшие коря за окном отчаянно машут черными ветками и скрипят все ночи напролет, когда левада вашего коня превратилась в ископыченную мокрую грязь и уборка навоза утратила ту медитативность, которую мы с вами в ней ценим. В это время нужно ехать в театр. Еще 120 километров отделяют вас от бархатных портьер и перил, еще только начались сборы, а мягкий блеск в глазах жены уже начал появляться. С утра я затопил баню, от обеда Любка практически отказалась, а теперь с полотенцем на голове носится по дому от гардероба к зеркалу и обратно. Иногда замирает, приложив к груди кофточку, глядя на свое отражение и вдумчиво выпитив животик и нижнюю губу. У нее очень серьезная вертикальная складка между бровями в такие моменты. Наконец собака загнана в дом, дом заперт, и моя жена проходит на цыпочках к машине, а конь высовывает между жердей ограды голову и провожает ее глазами. Смотрит, как она в коротеньком платьишке, становится невесомой и едва касается черной земли, чтобы каблуки не вязли. Я наблюдаю и думаю, что очень люблю театр, несмотря на то, что там играют актеры и устраивают представления. Забрызгав машину с ног до головы черной грязью, мы потихоньку выбрались на асфальт и поехали мимо нашего районного центра. Потом мимо другого райцентра, потом мимо третьего. Все по небольшим и довольно пустынным дорогам, некоторые из них были ровными и гладкими, некоторые — необычайно выщербленными и ямистыми. Мы миновали целый куст населенных пунктов с древесными названиями. Ольхи, Клинок, Есенок. Пересекали реки с древними именами и добрались в ранних осенних сумерках до четвертого райцентра, основанного тысячу лет назад на холме между речками Вердой, Песоченкой, Каликой и Вослебедью, Скопино. Теперь Вослебедь называется Жабкой. В здании городского ДК нас ждала антигона по Жану Аную. Мы даже по дороге погуглили, кто такой Жан Ануй, чтобы увереннее себя чувствовать среди бархата и хрусталя. К сожалению, я не нашел ни портьер, ни прочих важных театральных аксессуаров. Зато нас ждало чаепитие в комнатке режиссера, коллекция народных костюмов в фойе и ощущение, что мы тут все свои собрались. А потом в небольшом провинциальном городе на берегах реки, переименованной из В слебеде в жабку прекрасная Антигона стояла на коленях на сцене и произносила страстный монолог. В какой-то момент даже перешла на французский, чтобы всем и местным скопинским жителям, и нам, приезжим из другого района области, стало абсолютно ясно, что мы ее никогда не сможем понять. И мы все потупили взор. Как хорошо возвращаться, высвечивая фарами 120 темных осенних километров сквозь все эти заснувшие ольхи, кленки, ясенки переезжать по мостам через Рановые Мости и Берди, говорящие на вымерших языках, и думать о том, что пора бы уже прочитать трагедии Сафокла и засесть за французский. Приятно было узнать спустя несколько дней, что наша Антигона съездила в Москву на какой-то международный конкурс и получила там приз. С самого Фенинова приезда мы старались водить его на корде по окрестностям. Прочитали, что лошади нужно иметь в голове карту местности, где она живет. Я вполне понимаю такую необходимость. Мне тоже важно ясно представлять, посреди чего я живу, что окружает мой дом вблизи, что находится вокруг него в пешей досягаемости, куда можно съездить на машине так, чтобы успеть вернуться к вечеру, где на расстоянии полутора сотен километров находится хороший театр. Я люблю карты не меньше даже больше списков и перечней. Мы выяснили, что наше дитя каменных джунглей, проведшие всю жизнь в конюшне, боится высокой травы, особенно когда высокие травы щекочут брюха, не умеет искать падалицу под дикими яблонями, пугается взлетающих перепелок и треска сучков под ногами. Что ему интересно пробовать на вкус, что ему интересно пробовать на вкус листву всех деревьев, обкусывать нижние ветви. Что выросшая на перепаханном поле зеленая отава необычайно сладка. Во время этих прогулок стало ясно, что мы не справляемся с нашим конем. Пару раз Люба возвращалась в слезах, и мы вместе отправлялись на поиски по следам, отчетливо видневшимся на влажной осенней земле. Один раз я даже пытался разглядеть следы на асфальте, но мне это не удалось. Мощные представления он устраивал и мне. И мы написали Настик, который летом ездили в Ярославскую область. Она обещала помочь. А пока Любка на четыре дня отъехала в Москву на супервизорскую группу, у меня начался запой. Я забросил прогулки с лошадью, забросил свою работу, засел дома и утратил всякий интерес к ведению жизни. «Как может начаться запой у давно не пьющего человека?» — спросите вы. «Легко. Я знаю, как это начинается у меня. Знаю, как заканчивается. Я проходил через это множество раз. Сначала с алкоголем, а теперь без алкоголя. Мне это совсем не впервой. Я уже тертый калач. Я вам расскажу». Запои у меня бывают разных типов. Расслабленные, рабочие, хулиганские запои — Ну и, конечно, обиженные запои по восстановлению справедливости. Они наиболее частые. Во время отъезда Любки случился расслабленный. Мы встали рано, и я был хорош. Вскочил первым, затопил печь, заварил чай, покормил феню. Осмотрел машину перед дорогой, проверил уровень масла, завел прогреваться. Спросил у Любки, взяла ли она деньги, документы, ключи от квартиры, телефон, зарядники для телефона и ноутбука. Я был бодр и деятелен, меня ждали подвиги к ее возвращению я решил переделать столько дел, что она просто ахнет. И это было приятно представлять, как она ахает. Перед запоем всегда внутри царит подобное возбуждение. И вот, помахав вслед ей, я возвращаюсь в дом и открываю свой ноутбук. Меня уже подмывает. Я уже все знаю наперед, хотя продолжаю надеяться. Передо мной чудесная развилка. В одну сторону ясная тяжелая дорога в гору. Вся математика этой дороги очень проста. Сколько сил потратишь, столько пройдешь. И чем больше потратишь, тем больше радости, тем больше ты молодец. В другую сторону, я знаю, что там обычно случается в расслабленных вариантах. Обычно я решаю, например, глянуть всего одну серию какого-нибудь сериальчика. Он ведь может возбудить на работу, вдохновить как-нибудь. А потом рассчитываю начать работать. И каждый раз я смотрю 2-3 серии, потом обкладываюсь пряниками и смотрю до ночи. Глаза иногда болят так, что приходится смотреть то одним, то другим. Мне скучно, мне не нравится этот сериал, но я не могу захлопнуть ноутбук. На следующий день меня ждет стыд, и забыться от этого стыда можно только во время очередной серии. Или еще когда ты дошел до экстремума, можно раскладывать пасьянцы под музыку. Дни начинают впустую выщелкиваться из жизни. Малейшее напряжение воли только напоминает тебе, что этой воли у тебя нет и никогда не было. Ты не мужик. Стыд стоит за твоим плечом и лупит тебя по голове так, что ты морщишься от отвращения к себе. Что еще можно сказать о начале запоев? То, что больше чем в половине случаев запои по восстановлению справедливости случаются больше, чем в половине случаев, мной руководит обида. Как бы вам описать эту чудесную вещь? То одно приходится описывать, то другое, и все это не абы какие невиданные или загадочные объекты или явления. Убойный цех, старый гнедой конь, запой или обида. Самые обычные штуки, но они часто как-то выпадают из внимания. Можете даже поставить эксперимент. Найдите где-нибудь старого гнедого коня, посмотрите на него, а потом попробуйте описать. Или расшевелите свою старую обиду, а потом внятно изложите, чем она является. Моя обида — это дверка к свободе, к полету, к неистощимому винному подвалу. Ее не стоит открывать, но хочется. За ней разбегаются дороги возможностей, лакомые пути, закрытые от меня в обычной жизни. Обычно ведь совершенно не собираешься умирать в детстве, умирать как-то глупо и некрасиво. А вот стоит обидеться на бабушку или на сестру, как сразу приходит в голову умереть и потом со злорадством смотреть, как плачут и убиваются над твоим маленьким бездыханным телом, осиротевшие без тебя близкие. О, мои эмоции! О, мои сладкие бесплатные дозы дофамина, серотонина, окситоцина, эндорфинов, кортизола, самотостатина, фенилэтиламина, вазопресина, адреналина и норадреналина! Я люблю чудесный гнев, достойный античных героев. Он расширяет мою грудь, натягивает кожу на черепе, хищно отводя уши назад, выпячивает мою нижнюю, не очень выдающуюся челюсть. Сколько чудесного поступает в мою, разжиженную от семейной жизни кровь из желез внутренней секреции. А непереносимая боль утраты, когда я думаю о том, сколько всего не поимел из-за любки, как сладко рвутся внутри струны, связывающие меня с необретенным, неоткрытым, неокученным в разных позициях. Величественное презрение, печали бесили жертвы, вина, энтузиазм и злость. Сколько разных вкусов можно перепробовать, сколько разной химии. Если распробовал эмоциональный впрыск гормонов, алкоголь отдыхает. От меня не наносят похмельным выхлопом, я могу управлять автомобилем и сдавать любые анализы. Я экономлю кучу денег, невидимо вводя сам в себя требуемые вещества в различных соотношениях. Обида требует восстановления справедливости и отменяет всякий долг и ответственность. Сама по себе обида не сладка, не горька, она бесцветна и безвкусна, как стеклянная бутылка. Главное, открыл ее или закрыл, присосался к эмоциям или не присосался. Некоторые становятся приверженцами одного какого-то напитка. Есть водочные люди, есть пивные, есть винные алкоголики. Я пил все. также и с эмоциями. Я с удовольствием подсаживаюсь на горячий терпкий гнев, Смакую прохладную терпкую печаль, с удовольствием потребляю даже кислую боль утраты или ядреное отвращение. Главное, чтобы забирало. А во время расслабленных запоев я кушаю стыд. От него, как бы это сказать вам, некоторым образом цепенеешь. Зрение становится тусклым, плечи придавливаются к земле, голова пустеет. Казалось бы, ничего приятного, да? Но зато какие острые случаются прорывы надежды в самое сердце. Как я весь устремляюсь к тому необыкновенному и красивому, который начинается завтра с раннего утра, когда подскочу с кровати и переделаю все дела. Сегодня-то уже бесполезно, но с утра, оказывается, тоже бесполезно. Закусывать стыд хорошо размышлениями о коварстве женщин, конспирологическими теориями, разоблачительными видеороликами на Ютюбе. Это зависит от того, кто нас обижает. Обидчиков много, и они все разные. Любимая женщина, женщины вообще. Родные мать с отцом, коммунисты, фашисты, гомосексуалисты, исламисты, татаро-монголы, евреи, либералы, америкосы, правительство, государство, транснациональные корпорации. При правильной закусе стыд ферментируется в обиду, а дальше растягивать, то лучше ограничиться сериалами. Тихо едешь на одном стыде и в вспышках сладкой надежды, день на третий проходишь максимум, потом потихоньку тормозишься. Ну вот, наконец, приближается время возвращения моей любимой. Оно все ближе, солнце нашей любви припекает все сильнее, вытаивший пейзаж моей жизни непригляден. Немытая посуда, скомканная кровать, на которой я валяюсь в одежде, усыпана крошками имбирных пряников и печенья. На обеденном столе свалка и объедки. Отвращение к себе достигло предела, ферментировалось и превратилось в суетливую похмельную работоспособность. Последний день — день уборки и возрождения. Дом несказанно чист к приезду любимой, с ковра вычесана собачья шерсть, На печке исходит паром что-нибудь аппетитное. Но женщина глядит на этот блеск без особой радости. Она жена алкоголика, она все чует. Она глядит на всю эту красоту с едва заметной горчинкой, похожей на нотки усталости от дальней дороги, говорит слова восхищения, а у самой нарастает чувство вины, которое, накопившись, потом забродит, опять же ферментируется и превратится в злость и бессилие. Мы бухаем вместе. Так почему же мне не удержать себя на этой дурацкой развилке, если потому, как меня подмывает, я заранее знаю все, что случится дальше? Не ходите, дети, в Африку. Не пей, братец Иванушка из Козьего копытца. Да я знаю, но знание бессильно перед чарами сказки, перед надеждой на волшебный исход, который востократ милее простой математики успеха. Если хотя бы раз произойдет чудо, если, посмотрев серию, я вломлюсь в работу, как танк в «Березке», то я свободен. Я независим, я не алкоголик. Я вполне смогу смотреть сериалы, а потом делать трудную работу. Я смогу выпить две-три рюмки в праздник и не закувыркаться на неделю. Я смогу совершать невозможное. Мне очень хочется совершать невозможное. Но каждый раз во время расслабленных запоев меня ставят на место. Может, это и неплохо в чем то Это останавливает меня, по крайней мере, от алкоголя. О запоях по восстановлению справедливости я расскажу как-нибудь потом. Когда он случится, а он неизбежно случится, тогда я и расскажу по свежим следам. А пока что, любимая вернулась, и на следующее утро я покорно встаю пораньше, сажусь за стол и терпеливо выполняю намеченную мной норму работы. Обычно это пять тысяч знаков с пробелами, и чаще всего это очень непослушные знаки, особенно в начале работы, особенно после запоя, они буквально ускользают сквозь пальцы. Иногда ценой больших усилий удается согнать сотен пять в небольшое пестрое стадо, нажать кнопку «Сохранить». Сходишь на радостях покурить и заварить себе еще чайку. Возвращаешься, перечитываешь, а они все дохлые. Они только казались живыми, они были мертвы с самого начала. Приходится начинать заново. Тяжелая ковбойская такая работа — сгонять в одну кучу знаки, собирать из них что-то организованное и осмысленное. И задница устает не меньше, чем у любого ковбоя. Но ты сидишь, набиваешь двумя пальцами, набиваешь, стираешь, опять набиваешь, глядишь в окошко на голые ветки, которыми машут асакаря, опять набиваешь. А потом постепенно время начинает течь по-другому, как бывает во всякой хорошей работе. Тело все подбирается, как у нашего фени, когда он рысит по выпасу, задрав хвост. Ты забываешь о еде, питье и табаке. То хмуришься сам по себе, то тихо похахатываешь И вдруг смотришь... Ты сегодня стал обладателем солидного гурта тысяч в пять вполне живеньких таких знаков. И тебе нравится, как ты поработал. Ты целуешь свою любимую в заспанные сахарные уста и завариваешь ей чай, если воскресенье, или целуешь в уже давно проснувшиеся, даже успевшие поработать чуть независимые уста по будням. Такое начало дня я люблю. Оно должно быть каждый день, такое начало, хотя так получается далеко не всегда. В такие хорошие дни после обеда я успеваю сделать абсолютно все. Пропалываю то, что наметил прополоть, чиню то, что наметил починить, вскапываю то, что наметил вскопать. И могу даже взять пылесос и лихо пропылесосить пол в доме или, например, помыть посуду. Ну или, например, прочитываю антигону Софокла, а заодно и Идипа, поскольку сейчас ноябрь, и ни полоть, ни копать ничего не нужно. Особранные в стадо и запертые в белых загонах страниц тысячи знаков ждут меня. К чему я все это рассказывал, не знаю. Главное, что после Любкиного возвращения вскоре приехала и Настя. Мы встретили ее вечером в Рязани, она переночевала у нас, а с утра мы вчетвером собрались под ледяным дождем на второе представление за этот месяц, и сценой нам служила ископыченная левада. Грязь на сцене немного почавкивала под ногами. Главным актером был, конечно, Феня. Антагонистом выступала Настя. Нам с Любкой выпало в основном сидеть на трибунах, лишь изредка исполняя эпизодические роли. А справа на оркестре, там, где в ряд стоят посаженные нами сосенки, выстроился невидимый хор в масках, стасимы которого звучали у меня в голове. Любка сказала, что у нее они тоже постоянно звучат. Этот хор пел то голосами опытных конников, то родителей, то сельских жителей, то просто нормальных трезвомыслящих людей. В общем, хор у нас символизировал общину, полис. Предводитель хора. «Старый скакун хромоногий женщины взят на веревку». Но погляди, может, снова гордый Посейдон в коня превратился. Как превращался в гиппия, чтобы Деметра овладеть. Не хочет ходить на веревке, пышет и хочет кусаться. Очень он нагл, непослушен, но боязлив в то же время. Высоко несет свою голову, искоса смотрит, выпучив глаз. Кто же из них будет главным? Кто победит? Хор. Некоторые поют мужскими голосами, некоторые подражают женским. Конь-то нормальный, добрый, смиренный, с радостью готов он людям служить. Даже без узды пилифронием изобретенный. И раньше служил он в и летя над барьерами. Много медалей приносил наездникам. чайники эти, взявшиеся его содержать, испортили лошадь своим неумением. Они испортили, так испортят непременно. Позор им, позор. Настя. Значит, смотрите, мы выстраиваем границы с ним. Мне стало не очень комфортно, что он пошел на меня. Я отогнала. То есть можешь делать все, что угодно, но не близко ко мне. Вот он сразу выдохнул, поскольку ему сказали, что надо делать. Вот начал моргать, это тоже знак, что он успокаивается. Ему этого не хватает от вас. Ему не хватает четких указаний, что надо делать. Дали ему минуты три постоять. Он сейчас очень сильно думает. У него сейчас просто мир переворачивается. Хор. Что говорит она? Что думает конь? Пусть она скажет еще, что высокомыслящий конь — этот сын Фемиды мудрый. В пору коню уже обучать ее мыслить. Лошадь работать должна, а не думать. Лишь тогда она будет счастлива и довольна. Все остальное — новомодные штучки. Настя. Вот видите, он уже на меня смотрит. Что мне надо сделать, чтобы завоевать твое внимание? Получается, вам надо весь его мир перепрограммировать. То, что было до вас и сейчас. До вас с ним сражались, боролись. Хор. Снег кружится, летает, летает, И по клубя Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Настя. Сейчас я опять подойду. Вот я его поглажу. Я не подкрадываюсь, я машу веревкой. Отошла. Видите, он облизывает губы. Он выдохнул. Ничего не случилось. Типа я не умер, меня никто не погнал. Видите, у него голова пошла вниз. Он начал сам себя успокаивать. Если раньше он думал, чтобы мне было спокойно, я должен на кого-то наступать, кого-то погнать, самому убежать, то сейчас я должен спокойно стоять, чтобы меня никто не трогал. Все, это идеальный вариант. Смотрите, как он на меня посмотрел. Это хорошо. Вы должны вот это понять. Это хорошо. Ему нравится общение вместо команды реакции на них. Подходит к коню и трет его веревкой. Вот сейчас смотрите. Не скажу, что ему нравится. Ноздри у него поджаты, глаза. Он выпучивает глаза. Я подожду, пока он успокоится. Или не успокоится, это совершенно не важно. Он просто не знает, что ему делать. Но сейчас он найдет этот момент спокойствия, и нам надо этого дождаться. В принципе, то, что он начал чуть-чуть подмаргивать, очень хорошо. Все, он уже успокоился, и я от него отойду. Отходит. Видите, облизывает губы. Надо ему дать побыть вот в этом состоянии. Важно, что он сам нашел его. Не я ему говорила «стоять, успокойся, фу, нельзя», а он сам, из всех вариантов, не знаю, вы видели? Он даже хотел попросить, начал рыть ногой, а потом сообразил «а, мне всего лишь надо успокоиться». Вот этого вам нужно добиваться. Вот он там стоит, я здесь стою, и его не трогаю. Если вы обратили внимание, я даже от него отворачиваюсь. Взгляд тоже давление. Хор. Ноздри ли коних поджал, пучит ли глаз? Губы свои облизнул, они не в силах заметить. Четких дать указаний не могут. Мучат животные чайники. Скорее сами в коня превратятся, как Мнестра, Эрисхтона дочь, чем добьются успеха. Настя. А сейчас, в принципе, он не убежал. Он попытался меня покусать. Это был его ответ, что будет, если я попытаюсь покусать, да? Это тоже вид доминирования. Потом он на меня чуть вот так плечом не сел. А потом, когда я его опять немножко отодвинула... «А, — думает он, — кусание не сработало, это тоже не сработало. И если драка не срабатывает, что надо? А, просто постоять. Сейчас главное — это перестать с ним драться, и вам надо сосредоточиться на этой работе». «Стоит. Отлично». «В нем достаточно энергии, вам не надо его подбадривать. Вам надо больше с ним на успокоение работать». Опять подходит и трет веревкой. Вот сейчас, видели, он попытался, он попытался покопать, и опять выдох. И я отошла, я даю ему. Для него мой подход — это был стресс. Как только он сделал правильно то, что мне нужно, я от него отстаю. И даю ему постоять, подумать, поспать, побыть в этом без меня. Сейчас он учится сам себя регулировать. Потом сам подход человека будет уже у него ассоциироваться со спокойствием. Вы понимаете, чему мы сейчас учим его? Тому, что нахождение человека рядом будет ассоциироваться у него со спокойствием, а не с нервами, как раньше. Вот. Хор. «Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь на нашей земле человек наиболее жалок». Это Гомер говорил. «И как же? Можно спокойствие чувствовать рядом с людьми, особенно с теми из жалких, кто не умел и неопытен». Предводитель хора. Все же мы видим, что подчиняется конь. Постепенно стал он спокойнее и тише. Однако вот вдали на шоссе трактор ужасный. И Белфаст не видит кроме него ничего. Как пугливые дикие гуси уши его. Тетива его ног напряглась до предела. Как усмирит его женщина в этот тревожный момент. Настя. Вот это вот очень хороший был момент. Я сейчас от него отойду. Если вы не видели, его аж прям затрясло от страха. У него прям начала трястись шерсть. Но очень классно, что он никуда не помчался, никуда не рванул. Остался стоять, при этом очень сильно боялся. Я ему подсказывала обернуться ко мне, обратить внимание на меня. И что здесь спокойно, здесь хорошо. Это то, что вы можете делать вот этим натяжением веревки. И мы сделали это сгибание шеи к подмышке. Тут даже не сам вопрос, чтобы он дотянулся носом, да? Главное, чтобы расслабился и обратил на меня внимание. У него получилось из стресса вернуться обратно сюда. И смысл этого упражнения в том, что, когда что-то страшное произошло, вы могли психологически вернуть его к себе, успокоить. Можно сказать, навести его на это спокойствие. Я предлагаю ему, да, ты можешь ускакать, если страшно, но можешь и успокоиться. Все стремятся к спокойствию. Мы с ним совсем немного позанимались, но он выбрал спокойствие. Любое существо, оно выберет спокойствие. Хор. Вперед выходят несколько фигур, накрытых по двое одним покрывалом, изображающих лошадей. Они танцуют дикую чувственную сикиниду, а другие участники хора исполняют эксот, заключительную партию. «Справилась женщина с Белфастом, пусть и дальше их учат чайников этих, как пишет Батист Мариза, чайникам этим, как и людям вообще, но чайникам в особенности, следует осознать кризис чувствительности, следует отделять себя от привычного нарциссического мышления, от своего духовного и технического превосходства» которая приводит людей к полной слепоте и глухоте по отношению к другим живым существам. Животных не следует рассматривать как низших или высших, они лишь воплощают другие способы существования и другие адаптационные механизмы. Мы стояли с Любкой, облокотившись на жерди ограды, смотрели на Настю с конем. В психотерапии это называется десенсибилизация. Мы также с травматиками работаем. Ну и со страхами у людей тоже, сообщила моя жена. Она нащупала что-то общее у людей и коней.